Глава 3: Обыск. Этот обыск или осмотр продолжался недолго. Каждый из желавших быть в Париже подавал караульному офицеру половину карты, которую последний тотчас прикладывал к другой, бывшей у него. И если эти половинки совпадали, то подавший половинку имел полное право на пропуск. Гасконец с непокрытой головой первым подошел, и с него первого начался осмотр. «Как вас зовут?» — спросил офицер. «Как меня зовут, господин офицер? Мое имя написано на этом листе, на котором вы увидите еще кое-что». «Пожалуйста, отвечайте на вопрос. Ваше имя?» — повторил с нетерпением офицер. «Или вы уже позабыли его?» «Извините, помню, Капдебью. Да если бы я его и забыл, так вы помогли бы мне вспомнить, потому что мы соотечественники и даже двоюродные братья». «Ваше имя?» «Тысячи чертей! Вы думаете, что мне есть время с вами болтать?» «Очень хорошо. Итак, знаете меня зовут Пердюкас де Пинкорне». «Пердюкас де Пинкорне!» — воскликнул господин Луаньяк, которого мы теперь будем звать именем, данным ему соотечественником. Потом, посмотрев на бумагу, он продолжал. «Пердюкас де Пинкорне. 26 октября 1585 года, ровно в 12 часов». «У Сент-Антуанских ворот», — прибавил Гасконец, водя длинным грязным своим пальцем по бумаге. «Хорошо. По форме. Идите», — сказал господин Луаньяк, желая прервать дальнейший разговор с Гасконцем. «Теперь ваша очередь», — продолжал он, обратившись ко второму. Человек в латах приблизился. «Ваш билет», — спросил Луаньяк. «Браво, господин Луаньяк!» — вскричал латник. как вы не узнаете сына одного из друзей вашего детства, которого вы не раз на руках нянчили?» «Нет, не узнаю». «Пертинакс демон крабо сказал с удивлением молодой человек. «Вы не узнаете Пертинакса демон крабо «Когда я на службе, то не узнаю никого, милостивый государь. Пожалуйте ваш билет». Молодой человек в латах подал ему свою карту. Пертинакс де Монкрабо, 26 октября 1585 года, ровно в 12 часов у Сент-Антуанских ворот. «Проходите!» Молодой человек пошел, несколько смущенный приемом офицера, и присоединился к пердюкасу, ждавшему пока топрут заставу. Третий госконец приблизился. Это был отец семейства. «Билет ваш!» — спросил Луаньяк. Послушная рука тотчас опустилась в кожаный мешочек, висевший на боку. Но тщетно искал он билет, его там не было. «Да опустите на землю ребёнка-то! Разве вы не видите, что он вам мешает?» «Это мой сын, господин Луаньяк. Так что же, опустите вашего сына на землю!» Гаскунец послушался, но ребёнок начал плакать. «Эгея, вы никак уже женаты?» — спросил Луаньяк. «Да, господин офицер». — В двадцать лет? — Да ведь у нас рано женятся. Вы это знаете очень хорошо, господин Луаньяк, тем более что вы сами женились на восемнадцатом году. — Прекрасно. никак и этот меня знает. Жена с детьми приблизилась в это время к своему мужу. — Да почему же ему и не быть женатым? — спросила она, выпрямив свой стан и поправив волосы, которые космами падали ей на лицо. Разве в Париже уже прошла мода на женитьбу Да, сударь, он женат, и вот даже двое ребятишек, которые зовут его своим отцом. Да, это дети моей жены, господин Луаньяк, не исключая вот и того, который позади. Эй, милитор, подойди-ка сюда и поклонись господину Луаньяку, нашему соотечественнику». Мальчик лет 16 или 17 резвый и живой, несколько походивший своими круглыми глазами и крючковатым носом на сокола, подошел, держа руки за кожаным поясом. Он был одет в толстое сукно. Едва заметные усы оттеняли верхнюю губу, придавая лицу его дерзкий вид. «Вот это милитор мой пасынок, господин Луаньяк, старший сын моей жены, которая из рода Шавантрадов, родственница Луаньяком». «Кланяйся же, милитор!» Потом, наклонившись к другому ребенку, который ревел во все горло, катаясь по земле, он продолжал, не переставая шарить в карманах, потому что еще не находил своей карточки. «Молчи, сцепион, молчи, дружок!» Между тем, милитор, повинуясь приказанию отчима, кланялся луаньяку, не вынимая, впрочем, рук из-за пояса. «Ради бога, давайте ваш билет!» — скричал нетерпеливый луаньяк. Поди-ка сюда, Лардиль, и помоги мне, сказал краснее госконец своей жене. Лардиль повиновалась мужу, опустила свои руки в его карманы, но к несчастью и она не находила в них ничего. "Доверно «Да мы его потеряли по дороге", сказала она. "Тогда я вас велю задержать", сказал офицер. Госконец побледнел. "Меня зовут Евстахием Демираду", сказал он. "И я прибыл сюда от своего родственника господина де Сен-Малина". «А, вы родственник Сен-Малину?» — сказал смягчившись Луаньяк. «Правда, как вас послушаешь, так выходит, что вы всем родня. Ну так ищите же скорее вашу карточку, да, пожалуйста, сыщите!» — прибавил он, улыбаясь. «Эй, жена, посмотри, нет ли у детей в карманах!» — говорил смущенный Евстахий. «Что это там?» — вскричал Луаньяк. «В руках этого шалуна, завернутая в кожу». «Так...» «Так, оно самое!» — обрадовался Евстахий. «Теперь я припоминаю. Лордиль пришила карточку к рукаву Мелитора». «Чтобы и он нес что-нибудь!» — сказал иронический Луаньяк. «Экий вол! Порядочный ходить-то не умеет. Машет руками, как ветряная мельница!» Губы Мелитора затряслись от гнева. Лицо, нос, подбородок и брови покраснели. «У вола нет рук!» — пробормотал он, косясь. «У него ноги!» похожей, впрочем, на руки некоторых людей. «Смирно», — сказал Евстахий, — «разве ты не замечаешь, милитор, что господин Луаньяк делает нам честь своими шутками?» «Нет, я вовсе не шучу», — возразил Луаньяк, «а желал бы душевно, чтобы этот шалун понял меня в прямом смысле». «Если бы он был мой пасынок, то, клянусь, я его заставил бы вести на себе мать, брата и весь багаж, и постарался бы повытянуть ему уши, чтобы сделать из него настоящего осла». Милитор выходил из себя. Евстахи казался смущенным, но в его смущении проглядывала, как будто какая-то радость. Лордиль, желая прекратить шутки господина Луаньяка, подала ему скорее карточку. Луаньяк взял ее и прочел. Евстахий Мираду, 26 октября, ровно в полдень у Сент-Антуанских ворот. «Ступайте», — сказал он. «Да смотрите, не забудьте кого-нибудь из вашего табора!» Евстахий Мираду взял маленького сципиона на руки. Лордиль взялась снова за пояс мужа. Двое детей за платье матери, и эта цепочка, замыкаемая милитором, присоединилась к получившим уже позволение войти в город. Чёрт возьми, пробормотал Луань сквозь зубы, глядя на Евстахия Мираду и его семейство. Ну уж доволен останется имея Пернон. Потом, обратившись к четвёртому просителю, он сказал: "Теперь ваша очередь". Этот четвёртый был весьма замечателен по своей наружности. Он беспрестанно пощелкивал по своей куртке, как бы отряхивая пыль. Усы его, похожие на кошачью щетину, зеленые и блестящие глаза, сросшиеся брови, тонкие губы, резко обозначали физиономию той печатью недоверия, по которой легко узнать человека, у которого дно кошелька столько же глубоко, сколько недосягаемо сердце. Дешалабр, 26 октября, ровно в 12 часов, у Сент-Антуанских ворот. «Хорошо, ступайте», — сказал Луаньяк. «Вероятно, будет вознаграждение и за путевые издержки?» — спросил льстиво госконец. «Я не казначей, милостивый государь», — отвечал сухо Луаньяк. «Я теперь не больше как привратник». Шалабр ушел. За Шалабром следовал молодой блондин, который, вынимая свой билет, выронил из кармана кости и несколько игральных карт. Он объявил, что его зовут Сент-Капотель, и показание этой соответствующей карточки доставила ему тоже свободный проход. Оставался шестой, у которого находился Паш. Он соскочил с лошади и поднес господин Луаньяку билет. На билете Луаньяк прочел «Эрнатон де Карменш» 26 октября ровно в 12 часов у Сент-Антуанских ворот. В то время как Луаньяк читал, Паш, несколько смущенный, подошел к лошади и стал поправлять узду, хотя лошадь нисколько не нуждалась в этой услуге. «Это ваш, Паш?» — спросил Луаньяк у Эрнатона, показывая пальцем на молодого человека. «Вы видите, господин офицер», — сказал Эрнатон, не желавший ни обманывать, ни обличать обманщика. «Вы видите, что он взнуздывает мою лошадь?» — продолжал он. «Ступайте!» — сказал Луаньяк, пристально глядя на Карменджа, вид и манера которого понравились ему более его предшественников. «Вот, наконец, хоть один порядочный человек», — пробормотал он. Эрнатон сел на лошадь, паж пошел за ним очень скоро, как бы боясь каких-либо вопросов со стороны офицера, и спустя минуту был уже в группе ожидающих, когда отопрутся ворота. «Отворить заставу!» — сказал Луаньяк. «И пропустить вот этих шестерых господ с их людьми!» «Поедемте поскорей, милостивый государь», — сказал Паш. «На седло и марш!» Эрнатон еще раз исполнил просьбу этого странного Пажа, и как скоро застава отворилась, он пришпорил свою лошадь и проскакал до самой середины Сент-Антуанского предместия. Луаньяк, впустив этих людей, тотчас приказал запереть ворота к величайшему неудовольствию толпы, которая думала, что ее тоже пропустят. Но, увидав, что надежда не оправдалась, толпа начала явно негодовать. Метон, которого мы оставили в бегстве, мало-помалу пришел в себя и кое-как дотащился до того места, откуда начал свой знаменитый побег, броняя ругая солдат, охранявших свободный проход в город. Кумфриар, который обрел, наконец, свою супругу и под ее кровом менее боязливый, поверял своей дрожайшей половине дневные новости, дополненные его собственными взглядами и комментариями. Наконец, всадники, из которых Паш одного назвал Менвиллем, держали между собой совет, состоявший в том, что не выгоднее ли будет повалить забор и проехать как-нибудь в Париж, не нуждаясь таким образом ни в каких пропусках. Робер Брике, как философ, который все подвергает анализу и как ученый, извлекающий из всего сущность, видел, что все сцены перед воротами, действующими лицами которых были всадники, граждане, крестьяне, не стоят большого внимания. Он приблизился к маленькой будке, служившей квартирой для преддверника. Свет в нее проникал через два окна, из которых одно выходило к Парижу, другое — в поле. Едва он стал здесь, как какой-то человек, прискакавший во весь опор из Парижа, соскочил с лошади и, войдя в эту будку, показался у окна. — А, — сказал Луаньяк. — Вот и я, господин Луаньяк, — сказал новоприбывший. — Откуда это вы? ценент викторской заставы велик ли ваш счет 5 карточки вот они Луаньяк взял карточки с чел их и записал число 5 на доску которая кажется нарочно была для этого приготовлена присланный уехал едва прошло пять минут как прискакали еще два гонца Луаньяк спросил их по очереди опять-таки через окно один приехал от бурдельской заставы и привез 4 карточки Другой от Тампльской шесть карточек. Луньек записал сведения на доске. Оба эти гонца скоро исчезли, и также скоро прискакали четверо гонцов. Первый от заставы Сен-Дени с пятью карточками, второй от заставы Сен-Тоноре с восемью карточками, третий от заставы сен якоби с тремя карточками, четвертый от Монмартрской заставы с четырьмя карточками. Наконец прибыл последний от Бюссийской заставы с четырьмя карточками. После этого Луаньяк записался вниманием название застав и соответствующие им данные так. Застава Сент-Викторская – 5, застава Бурдельская – 4, застава Тампольская – 6, застава Сент-Денисская – 5, застава Сент-Якобинская – 3, застава Сент-Оноре – 8, застава Монмартерская – 4, застава Бюссийская – 4 и, наконец, застава Сент-Антуанская – 6. Итого 45. «Ну, хорошо. Теперь», — кричал Луаньяк сильным голосом, — «отворите заставу, и пусть идет, кто хочет!» Заставу отворили. Тотчас двинулись в Париж лошади, ослы, женщины, дети, тележки, рискуя провалиться на подъемном мосту. Четверть часа шел народ по улице Святого Антония, наконец шум делался все отдаленнее и тише. Луаньяк сел на лошадь, его свита тоже. Рубар Брике, оставшись последним, несмотря на то, что пришел одним из первых, флегматически перешагнул цепь моста, говоря, «Все эти люди стремятся видеть что-нибудь, а между тем не видали ничего в своих собственных делах. Я же, не хотев видеть ничего, видел весьма многое. Это забавно. Будем продолжать, но к чему же это приведет? Уж я и то многое знаю». Но что мне смотреть, как раздерут на четыре части сальседа? Нет, не пойду. А лучше отправлюсь обедать. Скоро час, пора. Сказав это, он вошел в Париж со своей спокойной и насмешливой улыбкой.